Спустя две недели спартаковцы приехали в Ливерпуль. А Англия всегда была для них счастливой страной. В 1982 году команда Константина Бескова с трудом выиграв домашний матч Кубка УЕФА у Арсенала 3:2, при том, что по ходу игры было 0:2. На лондонском Хайбере не оставила от знаменитого соперника камня на камне. 5:2. В концовке матча британская публика, знающая толк в футболе, стоя рукоплескала соперникам своих любимцев. Год спустя в том же турнире была битва Астонвилла из Бирмингема. Дома Спартак опять сыграл так себе 2-2, и на последних минутах ответного матча счет был ничейным 1-1. Если бы так все и закончилось, в следующий раунд вышли бы англичане за счет лишнего гола на выезде, что является главным дополнительным показателем при прочих равных. Но в самом конце игры Федор Черенков, проводивший свой лучший сезон в карьере и однажды в той встрече уже забивший, поразил ворота «Астон-Виллы» во второй раз. Небольшое лирическое отступление воспоминания. Мне, десятилетнему, родители из-за позднего времени не позволили смотреть тот матч по телевизору, отправив спать. Пришлось стоять под дверью тихонечко подслушивать репортаж, ничем не выдавая своего присутствия. Когда Черенков забил второй гол и вывел Спартак в следующий этап Кубка УЕФА, я, конечно, сдержаться был не в силах. А отец тоже счастливый до невозможности не в силах был меня за такую вольность наказать. В 1992 году Спартак попал в Кубки Кубков на Ливерпуль. На домашнем матче я, начинающий репортер, сидел уже в ложе прессы. Но был по-мальчишески счастлив, что попал на такую игру. Десять лет спустя мы вспоминали те поединки против англичан с Владимиром Бесчастных. Форвард говорил, для большинства из нас тот кубок кубков был первым международным турниром такого уровня. А потому мы сильно удивлялись, когда игроки Ливерпуля, выходя на ответный матч, по очереди били ногами в дверь нашей раздевалки. Видимо, настраивались таким образом на реванш или хотели нас запугать. А потом начали грубить на поле, что привело к рукопашной, Между Рашем и Анопка. Но у нас была такая команда, которую не запугаешь. Лучшая команда в моей жизни. И мы приехали в Ливерпуль не для того, чтобы отстоять домашнее преимущество в два мяча, а чтобы его увеличить. Этот ностальгический рассказ словно из какой-то другой жизни, чем та, в которой Спартак оказался 10 лет спустя. Тогда, в 1992 в снег с дождем, бушевавший над лужниками, чудил знаменитый вратарь Гробеллар. Сначала выбил мяч на ногу Карпину, а позже при исчерпанном лимите замен получил красную карточку и уступил место в воротах защитнику Бэроузу. В отличие от Тихонова в матче с Силькиборгом, Бэроуз пропустил, а Гро Беллар потом в раздевалке плакал. Ливерпульский тренер Сунес хватал судью за грудки, в результате чего был вынужден наблюдать за ответным матчем с трибуны. Невероятный московский триллер закончился победой хозяев. 4-2. «Ради таких матчей и существует футбол», — воскликнул в тот вечер один из лидеров Ливерпуля, Стив Макманаман. А две недели спустя в гостях спартаковцы хладнокровно сыграли на контратаках 2-0. Неуязвим был Черчесов. Из пустых ворот вынес мяч Хлёстов. Бесчастных убежал от защитников и выдал Раченко идеальный голевой пас. Черчесов Хлёстов и Бесчестных приехали со Спартаком и в Ливерпуль 2002. Но что могут сделать три ветерана, если поддержать их решительно некому? После окончания сезона Черчесов, которому, кстати, будут аплодировать трибуны Анфилд Роуд столько раз, он еще спасет Спартак от верных голов, уйдет сам. хлёстовый и Бесчестных очень захочет оставить в команде Романцев, который говорят будет лично искать спонсора под новый контракт форварда настоящего бойца, который еще осенью 2001 -го забивал гол за голом как за клуб, так и за сборную, в составе которой сделал хет трик в ворота Швейцарии. В канун ничего уже не решавшего домашнего матча со Спартой без подчеркивал. «Я буду играть с полной отдачей, даже если на стадион придут два болельщика, потому что это будут самые преданные болельщики Спартака». И в депрессивной обстановке безлюдных лужников – Лучший снайпер в истории сборной России подтвердил слово делом, забив прекрасный гол. На следующий год им, грубо говоря, затыкали дыры, образовавшиеся в составе из-за травм. И безчастных не отказывался играть ни на одной позиции. Потому и забил в 2002 меньше обычного. Но люди из прошлого «Спартака», не боящиеся высказывать личное мнение, похоже, были президенту Червяченко не нужны. И бесчастных и Хлёстову придется уйти. Эта история нагляднее всего покажет, что романцев больше не решает в «Спартаке» почти ничего. Впрочем, мы забежали на полгода вперед. Если заканчивать об истории взаимоотношений красно-белых с англичанами, то был еще, как вы помните, в 2000 и памятный матч «Спартака» с «Арсеналом» при 80 тысячах зрителей в 9 мороз, завершившийся со счетом 41 в пользу москвичей. Встречу в Лондоне спартаковцы, единственный раз в истории игравшие тогда в черной форме, Правда, проиграли. 0:1, Но в истории противостояния с британцами все равно заявным преимуществом побеждал Спартак. Но, господи, что его ждало на легендарном Энфил-Роуд? Его ждали две исчерпывающие цифры, которые не нуждаются ни в каких комментариях. 0:5. На следующий день в ливерпульской газете «Дейли-Пост» довелось прочитать крайне обидные слова. «С родины водки к нам приехал абсолютный мусор». Прошло три года с тех пор, как «Ливерпуль» вернулся на европейскую арену, и ни разу за это время на «Энфилроуд» не было столь слабой команды. Никогда прежде «Спартак» не проигрывал с разностью в пять мячей. Никогда за 37 лет выступлений в Европе «Спартак» не уступал в двух матчах подряд с крупным счетом, то есть в три и более мячей. А 14 к ряду поединков в Лиге без побед, да еще с уникальной разностью мячей 8 к 35, устрашающих цифр можно было подобрать еще уйму. Особенно после того, как «Спартак» проиграл и три оставшихся матча группового турнира и закончил его с абсолютным антирекордом Лиги чемпионов, который вряд ли кому-то когда-то удастся побить. И уже трудно, очень трудно было поверить, что совсем недавно «Спартак» слыл штатным палачом английских команд. Что после 4:1 у «Арсенала» в Лужниках 2000-го, последний, кстати, до сегодняшнего дня победы красно-белых в Лиге чемпионов, Романцев заявил, сегодня для «Спартака» нет непобедимых соперников. Что, в конце концов, при том же «Романцеве» клуб трижды добирался до полуфинала Еврокубков. Каждого по разу.